Шагая между суматошно мечущимися укротителями лошадей, торопливо запрягающими упряжки, сопровождаемые людскими криками, ржанием лошадей, рычанием медведей, кашлем леопардов, Элэйн поймала себя на том, что ее собственное ворчание мало чем отличается от звериного рыка. Уж не найнив говорить, что она ноги на показ выставляет. Сама хороша элэн видела, как та вскинулась, когда появился валан Люка. И задышала чаще, как, кстати, и при появлении голода А это вовсе не то же самое, что ходить в штанах. Теперь-то понятно, почему Мин предпочитает мужской костюм. Ну, почти понятно. Заковыка в том, что ей трудно смириться и свыкнуться с тем, что куртка – это платье, которое едва прикрывает бедра. Ну, пока девушке удавалось справиться с этим чувством. Но нельзя, чтобы об этом пронюхала Найниф. Ни за что. Уж больно ядовитый у нее язык. А лучше бы Найниф понять, что галот ни перед чем не остановится и исполнит свое обещание любой ценой. Будто Элэйн не твердила о нем так часто. Она еще и пророка вмешала Найниф попросту действовала а бы как ничуть не задумываясь, что творит. «Ты что-то сказала?» — спросила Бергита. Одной рукой она подобрала юбки, без всякого стыда заголив ноги от голубых парчевых туфелек и гораздо выше колен. А гладкие шелковые чулки скрывали не больше, чем штаны в обтяжку. И остановилась как вкопанная. «Что ты думаешь о том, как я одета? движение ничем не стеснены?» — рассудительно ответила бергита Илэйн кивнула. — Разумеется, такой костюм хорош, если зад не слишком большой. Ведь очень обтягивающе. Разгневанно зашагав дальше, Илэйн принялась резкими движениями одергивать свою курточку. — Да, у Бергиты язычок. Куда до нее найнив? И в самом деле надо было потребовать от нее какой-нибудь клятвы подчиняться или выказывать хотя бы малость надлежащего уважения. Нужно зарубить себе на носу, не забыть об этом, когда придет время Ранда связать узами стража. Через несколько шагов Бергита нагнала девушку. Причем на лице лучницы была такая кислая мина, будто ее чуть из терпения не вывели. Никто из них не сказал ни слова. Светловолосая шанчанка в зеленом платье с блестками — Стрекалом направляла огромного самца средит, а тот головой толкал тяжелый фургон с клеткой черногривого льва. Укоротитель в потрёпанном жилете держал дышло, ведя фургон туда, где легче будет впрягать в него лошадей. Лев расхаживал взад-вперед по клетке, нервно ударяя хвостом, то и дело издавая хриплый кашель, который казалось вот-вот превратиться в рык. «Керандин!» окликнула шанчанку Элэйн. «Мне надо с тобой поговорить». «Погоди минутку, Морелин!» Керандин была всецело поглощена серым животным. А манера говорить быстро и слегка невнятно сделала ее слова малоразборчивыми. «Не секунду, Керандин, у нас мало времени». Однако женщина оторвалась от работы не раньше, чем укротитель лошадей кивнул, что фургон стоит где надо. Тогда Керандин остановила средит и, повернувшись к Элейн, нетерпеливо промолвила «Чего тебе надо, Мэрлин? У меня еще полно дел, и я не прочь переодеться. Это платье не для долгой дороги». Животное с бивнями терпеливо ожидало распоряжений, стоя позади своей хозяйки. Элейн поджала губы. «Мы уходим, Керандин». «Да, я знаю, бесчинство, нельзя допускать беспорядков». Если этот пророк вздумает нам зло причинить, то узнает, на что способны Мер и Сенит. Потянувшись назад, Шанчанка почесала стрекалом морщинистое плечо мэра А тот коснулся ее плеча своим длинным носом. Хоботом, как его называла Керандин. Кое-кто в битве предпочитает Лопара или Гролма. Но если с умом использовать средит «Помолчи и слушай», — твердо заявила Элэйн. Ей нелегко далось достоинство. Шанчанка вела себя как бестолочь, а Бергита стояла в стороне, сложив руки на груди. Элэй не сомневалась, Бергита только и ждет момента, чтобы еще что-нибудь язвительное сказать. «Я имею в виду не зверинец. Я говорю о себе, о Нане и о тебе. Этим утром мы нашли корабль. Еще несколько часов, и пророку до нас вовек не дотянуться». Керандин медленно покачала головой. «Марлин, мало какие из речных суденышек выдержат средит. Даже если ты отыскала такое, на которое их можно погрузить, что они будут делать? Что я стану делать? Вряд ли я сама заработаю на жизнь больше, чем мастера люка, даже если ты будешь по канату ходить, а Марион из лука стрелять. Да и если Том жонглировать станет...» — Нет, нет, нам лучше всем оставаться вместе со зверинцем. — Срезать нельзя оставить, — признала Элэйн. — Но я уверена мастер Люка о них позаботится. — Керандин, мы не будем выступать. Теперь это ни к чему. Там, куда я направляюсь, есть те, кто хотел бы узнать о... Девушка заметила неподалеку укротители лошадей. Сухощавого парня с несообразно крупным носом картошкой. Он стоял близко и вполне мог их слышать. «Хотел бы узнать, откуда ты?» «Много больше, чем ты нам рассказала». Нет, этот Аболтус не слушал разговора женщин. Он пялился на них, бросая плотоядный взоры то на грудь Биргитта, то на ее ноги. Элэн глядела на него до тех пор, пока нахальная ухмылка не превратилась в слабую улыбку. Через миг он вновь поспешно принялся за работу. Керандин опять помотала головой. «Чтобы я оставила мэра Сенит и Нерин на попечение людей, которые даже подойти к ним боятся?» «Нет, Марелин, мы останемся с мастером Люка. И ты тоже. Так намного лучше. Помнишь, какими оборванными растрепами вы были в первый день, когда пришли сюда? Вряд ли тебе захочется опять так жить». Глубоко вздохнув, Элэйн шагнула ближе к Керандин. Рядом, кроме Бергиты, никого не было. Подслушать никто не мог. Но девушка все равно не желала по-глупому рисковать. «Керандин, мое настоящее имя — Элэйн из дома Тракант, и я — дочь-наследница Андора. Придет время, и я стану королевой Андора». Помятуя о том, как Керандин вела себя в первый день, а еще более о том, что она понарассказала о Шанчан, Сказанного должно было оказаться достаточно, чтобы в корне подавить всякое сопротивление. Однако Керандин в упор посмотрела Элэйн в глаза. «В первый день, как только вы появились, ты объявила себя благородной леди, но...» поживав губами, она скользнула взором по штанам Элэйн. «Маралин, ты прекрасный канатоходец». «Немножко практики, и ты, возможно, станешь настолько хороша, что когда-нибудь выступишь перед императрицей. У каждого свое место, и каждый должен быть на положенном ему месте». Какое-то время Элэйн беззвучно двигала челюстью. Керандин ей не поверила. «Керандин, я уже и так столько времени потеряла зря». С этими словами она протянула руку к запястью шанчанки, чтобы, если понадобится, собственноручно потащить ее за собой. Однако Керандин поймала руку девушки, вывернула, и Элэйна шеломленно, вскрикнув, обнаружила, что стоит на цыпочках, вытянувшись в струнку, и гадает, то ли у нее сейчас запястье хрустнет, то ли плечо выскочит из сустава. Беркида же просто стояла рядом, сложив руки на груди у нее еще достала наглости вопросительно приподнять бровь ээлленн заскежетала зубами помощи она не попросит отпусти меня керандин потребовала она желая лишь одного чтоб голос не звучал так сдавлено я сказала отпусти меня чуть помедлив керандин отпустила девушку и с опаской отступила на шаг мы друзья марэллин и друзьями останемся Может, когда-нибудь ты и станешь леди? Держать себя ты умеешь. А если тебе повезет прельстить какого-нибудь лорда, может, он и сделает тебя одной из своих аса. А аса иногда становятся женами. Ступай со светом, Мэрелин. Мне надо работу закончить. Керандин протянула меру стрекала. Тот обвил его своим хоботом, и большое животное послушно затопало следом за хозяйкой. «Керандин!» — резко окликнула Элэйн. «Керандин!» Светловолосая женщина не оглянулась. Элэйн сердито воззрилась на бергита «Много же мне помощи от тебя!» Пророчала девушка и двинулась прочь, прежде чем та успела ответить. Нагнав Элэйн, бергита зашагала рядом с ней. «Из того, что я слышала и видела...» — Ясно, что ты уйму времени провела, стараясь укрепить в этой женщине силу воли. Неужели ты ожидала, что я помогу тебе ей хребет поломать? — Ничему подобному я не пыталась ее учить, — пробурчала Элэйн. — Я лишь старалась о ней позаботиться. Ее очень далеко от дома забросило. Здесь она, куда бы ни пошла, чужая, и обойдутся с ней крайне нелюбезно, если узнают, откуда она родом. — Кажется, она вполне способна сама о себе позаботиться, — заметила бергита Ну тогда, наверное, ты ее и этому научила. Наверное, она была беспомощна, пока ты ее не нашла. Иллина кинула Бергитта взглядом. Точно лед скользнул по нагретой стали. — Ты просто стояла и смотрела на нее. — А ведь ты вроде бы как мой. Девушка глянула вокруг. Всего лишь взгляд, но несколько укротителей лошадей вжали головы в плечи. «Мой страж, ты же вроде как должна меня защищать, когда я не могу направлять». Бергита тоже огляделась, но, к сожалению, поблизости никого не оказалось, ей ни к чему было сдерживать свой язык. «Я буду защищать тебя, когда тебе будет грозить опасность. Но здесь тебе угрожало лишь одно — Тебя могли разложить на чьих-то коленках, да проучить как следует, чтобы не вела себя как испорченный ребенок. Придется мне решать, не лучше ли тебе получить урок, который в другой раз, возможно, убережет тебя от худших последствий. Брякнуть, что ты наследница трона, подумать только. Если ты собираешься стать айсседай, надо учиться подавать людям правду. Учись изгибать ее, а не разбивать вдребезги. Илэйн изумленно раскрыла рот. Лишь запнувшись о собственную ногу, девушка вновь обрела дар речи и сумела вымолвить. — Но ведь так оно и есть. Это правда. — Ну, раз ты так говоришь, — произнесла бергита окидывая взглядом расшитые блестками штанишки Илэйн. Илэйн больше не могла сдерживаться. У Найниф язык точно иголка. Керандину прямо как пара мулов. А теперь еще и бергита Девушка запрокинула голову и огорченно застонала. Когда стон стих, показалось, будто все звери разом смолкли. Укротители стояли и очумело смотрели на Элэйн. С неприступно холодным видом она игнорировала их взгляды. Отныне больше ничто не поколеблет ее выдержки. Отныне она будет бесстрастна и холодна, как лед. И собой она владеет превосходно. «Это крик о помощи?» — сказала бергита склонив голову на бок. «Или ты проголодалась?» «Думаю, я сумею раздобыть кормилицу в...» Элэйн зашагала дальше с рычанием, которым мог бы гордиться леопард.